«Дракон. Продолжение». «Итак, Грант, жду ваших умозаключений», — с иронией сказал Дозромак, когда мы оказались в том самом крыле, где и находились учебные лаборатории. «Здесь ловить нечего», — невозмутимо откликнулся я, поворачиваясь к изнавателю. «Никто не станет баловаться с адамантовой жилой у всех на глазах». Мы стояли в оконной нише, чтобы не мешать адепткам и прочим преподавателям идти по делам. Должно быть, со стороны казалось, что мы просто мирно беседуем, растрачивая время на светскую болтовню. Потому что каждый, кто бросал на нас любопытный взгляд, тут же отводил глаза, подметив скучающий вид волкодлака и вежливо равнодушное выражение моего лица. Я думал, что драконы не умеют скрывать своего величия. Снова подколол меня волкодлак. Ну, вы, видно, не из их породы. Впрочем, возможно, в захребете летающие ящеры совсем не так заносчивы, как здешняя публика. Вы в моем таланте лицедеи? Да, он у меня от отца. Но не от приемного так вы будете слушать мои соображения или предпочитаете обмен колкостями в настоящей работе? Ну все, погладили против шерсти. Елейно улыбнулся до зрамак, и у меня зачесались кулаки. Интересно, если ему дать по носу, он и дальше будет острить? Или он сейчас работает, пытаясь вывести меня на эмоции, проверить, с ли или смогу выстоять. Мысль показалась мне здравой. Недооценивать противника или соратника непозволительная роскошь даже для дракона. Так говорил мой приемный родитель. И только попав в Кломхольм, я оценил эту мудрость. «Лаборатория не здесь», — упрямо повторил я, не отпуская взгляд Ликана. «Но мы можем потратить вечер» и позволить вам самому в этом убедиться. Могу вернуть амулет». Я достал из кармана круглую пластину с кроваво-красным камнем посередине, выглядим так же чужеродно, как богач на местном рынке, и протянул ее дозрамаку. Тот покосился на амулет так, будто видел его впервые, а второй раз и смотреть не желал. «Спрячьте ради всего дозволенного!» Прошипел он не хуже персирии и Лагры. «Ведите туда, куда сочтете нужным». Мимо снова прошли хихикающие первокурсницы. Они покосились на меня, после чего, заметив ответный взгляд, сделали книксин перед дознавателем и поспешно побежали дальше, все так же смеясь. «А вдруг я заведу в ловушку? Не боитесь?» Я обернулся к Ликану, и он понял намек. Не надо было дурить Регине голову, объявляя меня чуть ли не центром зла. Ну да, он, конечно, не хотел. И действовал исключительно в интересах следствия. Пожалуй, рискнул. Профессия, знаете ли, дурацкая. Только и жду, с какого бока укусит. С притворной печаль я вздохнул до дозромак и засеменил следом. «Когда я отследовал тут все...» Понял, что нам не нужна лаборатория. Никто не стал бы использовать заброшенную комнату для таких важных дел. Начал было я, когда мы поднялись по боковой лестнице на третий этаж. Эта часть коридора вела в административную секцию, а также в личные покои преподавателей. Но как же оборудование? Его ведь не перенести по щелочку пальцев. Возразил дознаватель, изрядно запыхавшийся, но не желавший отставать. Ему приходилось нагонять меня, чтобы говорить в полголоса и слышать мои ответы. «Да, я думал над этим. Не обязательно переносить быстро. Можно отбраковывать часть из того, что приходит на Кломхольм, и потихоньку создавать свое тайное место». Я остановился как вкопанный, потому что только сейчас кое-что понял. вот видите, Гранд Гуманд» произнес Дозрамак, довольный, что до меня наконец дошло. «Не так-то все и просто. Для этого надо быть как минимум проректором. А я тщательно прошерсил биографию каждого. Никто из них не стал бы иметь дело с истинными. Слишком велика вероятность, что тобой пожертвуют, когда карта будет разыграна». Даже ваш милейший Мортигер Сеймор не настолько глуп, чтобы иметь дело с запрещенным зельем. Это тупик, Гумант. Не понимаю, почему вы меня ведете в корпус администрации. Думаете, кто-то из них прячет склянку с адамантовой жилой под подушкой? Я посмотрел на довольного собой дозромака и не удержался от улыбки. Сейчас мы приблизимся к тому пределу, когда развешенные по стенам магические лампы обнаружат наше присутствие, после чего уже нельзя будет повернуть обратно, не выдумав благовидного предлога для нашего здесь пребывания. Но Дозрамак, казалось, это не тревожило. Даже когда я прижал палец к губам и положил амулет на раскрытую ладонь, словно старинный компас, указывающий путь к сокровищам, Дознаватель продолжал стоять рядом и делать вид, что его все происходящее забавляет, но и только. Кроваво-красный камень в центре амулета притягивал взгляд. Но я сосредоточился на образе зелья. Представлял себе, как оно выглядит, как пенится и пахнет. Даже вспоминал ощущения после первого глотка. «Свобода!» пьянящее чувство всемогущества и сесилья. А после второго глотка в уме поселяется мысль, что тебе позволено больше, чем прочим, потому что ты рожден, не присмыкаться, но покорять воздух, землю, бежать без оглядки, чувствуя ветер в лицо или в морду. Если удавалось обратиться... Запрещенное зелье усиливало способности, данное от рождения. Отсутствие страха и пределов окрыляло даже без крылых. Я вдруг почувствовал что камень в центре амулета просит крови. «Дайте ваш перочинный ножик!» Не сводя глаз с камня, тихо попросил я и протянул руку через мгновение, почувствовав холодное прикосновение тяжелого металла. Пружина взвизгнула и затихла. Я остановился и, не раздумывая, полоснул себе по запястью. Рядом довольно хмыхнул дозрамак, но сейчас я не хотел отвлекаться на зрителей. Плашмя, прикоснувшись лезвием к ране, я собрал кровь и капнул ею на камень, который по-прежнему покоился на моей раскрытой ладони. Капля соскользнула с кончика лезвия и разбилась о поверхность кристалла. «Сейчас сюда сползутся все лами и в округе!» Усмехнулся Дозрамак, но по его тону было слышно. Он доволен развитием событий, равно как и тем, что стал их свидетелем. «Теперь пойдемте», — произнес я, передав амулет дознавателю и прижав платком рану. «А если кто нам встретится на пути, как объясним?» «Я уже обследовал это место, но не так тщательно, как хотелось бы», — пояснил я. «Помогите забинтовать». «Да, вот так. Видите ли, большинство преподавателей, в том числе и ректор, с обоими заместителями, сейчас на собрании в актовом зале. Из дирекции поступила срочная депеша о том, что вскоре сюда прибудет новый назначенец». Вот Килисия собрала всех, чтобы обсудить, как себя вести и собрать голоса в свою пользу. — И она не удивится, что вы не пришли? — прищурился в миг утративший вид развлекающегося паяца. — Удивиться? Скажу, что это вы меня задержали. Для помощи в интересах следствия. Дело в том, что депеши и новости липовые. У моего приемного родителя обширные связи. «Зачем?» — только и спросил дознаватель. Сейчас он походил на серого матерого волка, принюхивающегося к воздуху, в котором вдруг запахло паленым. «Потому что, когда я случайно поднялся сюда, после того, как обследовал лабораторию внизу, ваш амулет дал о себе знать, и более всего в спальном крыле». По крайней мере, следы адамантовой жилы точно были там. Значит, и производят ее поблизости. «Это слишком опасно», — задумчиво произнес Дозрамак, потирая подбородок и пристально следя за камнем на амулете. Он оставался таким же, как и был до того, мертвым кристаллом. «И вот сейчас мы пересекли предел обнаружения». Разве преступник не попытается вернуться и уничтожить улики? Я на этого и рассчитываю. А если нет, то, возможно, мы обнаружим что другое. Только я произнес эти слова, как камень ожил. Внутри него разгоралось неясное свечение, которое передалось капле крови, дрожавшей на верхней грани кристалла. Мы как раз подходили к спальному крылу в дальнем конце которого появилась горничная ректора, дама весьма внушительных габаритов, и ей с выражением лица больше подходящим для личного охранника, чем для прислуги. Она остановилась, прижимая к себе корзину с грязными полотенцами. — Что она здесь делает в такое время? — прошипел я удивленно. Лишние свидетели нам были ни к чему. Сейчас она поднимет виск, и ничего из поисков хранящего Адамантову жилу не выйдет. «Ваша ректор слишком осторожна, чтобы оставить свои покои без присмотра», — хмыкнул дозрамак и жестом подозвал горничную к себе. Та нехотя подчинилась. «Посмотрите, у нас разрешение на осмотр покоев в Гранде -Килиссии». милейшим тоном заговорил дознаватель и протянул бумагу, которую только что извлек из папки, вечно зажатой у него под мышкой. Не знаю, Грант, я... Больше горничная ничего не сказала, она остолбенела. Лишь выпученные от страха маленькие глазки говорили о том, насколько неожиданной была для нее молния, что бросил в несчастную дознаватель. Бывал артефакт, не иначе. Что ж, Я был очень рад, что Дозрамак настроен серьезно. В этот момент камень амулета разгорелся так ярко, что я чувствовал его жар через металлическую пластину. «Похоже, вы были правы, Гранд Гумант», — хмыкнул мой соучастник, жадно смотря на собственный активированный амулет.